Секунд, Уголек на Бреющем прошла над поселком. Со всех сторожевых вышек раздались трубные сигналы. Главная улица моментально вымерла. Уголек набрала высоту. Поля тоже опустели. Нигде, никого. Только на вышках часовые кричат что-то непонятное. Уголек вновь снизилась, прошла над главной улицей поселка. Какая-то женщина билась, прикованная наручниками, к кольцу на вершине столба. Уголек расправила крылья и плавно опустилась на биографах рядом с женщиной. Та закатила глаза и обвисла на цепях. Уголек включила мегафон. «Сандра, я прилетела за тобой. Выходи!» Загремел над поселком ее голос. Где-то заплакал ребенок. «Скар, ты здесь? Выходи, пока я не разозлилась!» Невдалеке хлопнула дверь. Молодая, широкоплечая женщина вышла на улицу, огляделась и, походкой, до крови закусив губу, направилась к угольку. Было видно, что идет она, пересиливая себя. Уголек выключила мегафон, развернула крылья. Она никому бы не созналась, но в эту минуту ей стало страшно. Женщина шла на нее, как на танк, последней гранатой. Не подходя трех метров, остановилась. «Хартахана поехала к тебе. Она сказала, что ты можешь спасти волю. Но ты прилетела сюда, тебя там нет. Тоже волю спасет». С спросила женщина. Кто такая Хартахана? Хартахана воин. Она вызвала Свинтуса на поединок и дралась с ним за Волю. А кто такая Воля? Воля — моя названная сестра. Спаси ее, черная птица. Имя Скар тебе знакомо? Это мой хозяин. Где он? Он вместе с Хартаханой повез Волю к тебе. Вот как? «А девушки девушке по имени Сандра ты слышала?» «Это Хартахана». «Санди, Хартахана. Я о ней говорю». «Что же ты мне голову морочила? Куда они поехали? Когда выехали?» «Туда», — женщина показала рукой. «Третьего дня выехали». «Ах, черт! Разъехались! Садись на меня, будешь показывать дорогу». «Черная птица, ты заберешь мою душу?» Вместе с телом и бестолковой головой. Залезай быстрей. Да не сюда, на шею садись. Держись крепче. Уголек набрала высоту, легла на курс. Женщина распласталась на ней, цепившись в шею. Как тебя зовут? Птица. Птица, а высоты боишься? Я не боюсь, мне страшно. Интересная мысль. Мастеру расскажу. Он над ней два дня думать будет. А меня зовут Уголек.